Глава 4: Виктор Вейран. Мы шли по все еще темным улицам, на небо уже начинало сереть. Скоро рассветёт. Это выглядел дерганым. Он всегда слишком беспокоился о своих курсантах, даже когда являлся просто куратором, а не директором. А еще за три года, прошедшие с его выпуска, Черную звезду постигли серьезные перемены. Была усилена защита, усовершенствована система ступеней и ужесточен отбор. Из Эда получился хороший директор. Но ему тоже приходилось непросто. «Где проходили практику твои ребята?» — спросил я. «В темном магистрате», — ответил Рейдас. «Я был там. Мне сказали, что они подписали бумаги и ушли в семь. Ты зря так беспокоишься. Вспомни нас. Где нас только не носило?» у нас был пропуск виктор а они не могли не понимать что за опоздание их ждет минимум неделя карцера времена меняются друг и то верно а мы уже подошли к темной башне которую венчал звездный колокол мне редко приходилось здесь бывать магистр тейнер не нравился мне с тех самых пор как один из его людей убил марию Боасе, а виновным назначили совсем другого человека нет не все так чисто в темном магистрате. Но пока что мы не сталкивались лоб в лоб, и я придерживался нейтралитета. Темную башню окружали казармы. Здесь жили те, кто служил магистру тьмы. Почти весь наш выпуск теперь работал в темном магистрате. Наверное, мы с Эдом единственные, кто сорвался с крючка. Я после суда над кольцем и вовсе презирал магистрат, исключая разве что старика Верхарда. А Эд не мыслил жизни без черной звезды», и еще до выпуска сам начал читать отдельный предмет. «Имена твоих парнишек?» — спросил Эда. Рэй Лайсон и Мик Фарвел. «Понял». Опустился на колени, прижал ладони к земле, призывая одновременно свет и тьму, пока Эд прикрывал мою магию. Мы не раз так работали вместе, и только Рейдесу я мог доверить свою спину. Сейчас свет отправлялся искать среди живых, а тьма... Среди мертвых. Заклинание пробежало искренне по земле, чтобы вернуться несколько томительных мгновений спустя. «Они мертвы, Эд», — сказал я вмиг по Рейдесу. «Я не знаю, где тела, но души уже по ту сторону грани. Тьма отыскала их». «Бездна», — едва слышно прошептал Рейдес. «Я так понимаю, ошибки быть не может? Ошибка может быть всегда. Но на твоем месте я бы не слишком на нее надеялся». Вызову своих ребят и другие группы. Попробуем прочесать город и отыскать следы. Хотя бы место смерти. Спасибо, Виктор. Не пройти с тобой? Да. Пожалуй, да. Вдруг Эд снова замер. Я чувствую призыв, — сказал он. Из дома. Тэмми меня зовет. Иди, — сказал я. Но, иди. Ты нужен жене. А я поеду в участок и начну расследование. Давай, дружище, если что-то выяснится, загляну. И ты сам сообщи, что там у вас. Хорошо. Эд пожал мою руку и бросился прочь, а я зашлигал в сторону участка. Во что ввязались курсанты Рейдеса? Обычно юноши и девушки из черной звезды» вели себя в городе очень тихо. Да и в город попадали только курсанты старших ступеней, когда наставала пора практики. Это прав. Они твердо знали, что должны вернуться вовремя. У него все строго и под контролем. В участке сегодня дежурил мастер М. Он развлекался тем, что создавал самолетики из заклинаний и запускал в воздух. Они рассыпались искрами, оседая на пол. Один врезался в мой ботинок и тут же исчез. «Эй, Ран, ты что так рано?» — уставился на меня М. «У нас новое дело», — сказал я. «Собирай ребят, похоже, двойное убийство». Мастера М тут же смело со стула. Он вылетел из комнаты, чтобы послать гонцов к членам группы, а я упал на его место. «Куда же вы влезли, ребята?» Это ведь не мог быть несчастный случай, только не с темными магами. Снова охота на темных? Потер гудящие виски. Ничего, я обязательно найду, кто это сделал. Иран! Я отправил мальчишек! вернулся мастер М. Начальство оповещать? Я сам. Взял лист бумаги и детально изложил все, что узнал от Эда. Затем кликнул одного из мальчишек, денно и ночно дежуривших под участком в ожидании копеечки, и передал ему запечатанный конверт. Лично в руки главного дознавателя Тайлена, приказал ему, кидая серебрушку. «Я мигом месье Верон», у чумазое лицо, и мальчик бросился бежать. «Похоже, сегодня Анджи снова не дождется меня домой». Не прошло и получаса, как участок наполнился людьми. Пришли все, включая самого главного дознавателя. «Виктор, ты в своем уме?» рявкнул тот, появляясь в дверях. «Поднимать меня в пять часов утра!» «Что тебе после бала не спалось?» «Да вот не вышла, миссия Тайлин», — ответил я. «Вы знаете, что Эдуард Рейдес сейчас директор гимназии Черная звезда». Он пришел ко мне час назад и сообщил, что двое его курсантов накануне не вернулись с практики в темном магистрате. Я проверил. Оба мертвы. И есть основания предполагать, что их убили, только не знаю, где могут быть тела». «Хм...» — главный дознаватель задумчиво уставился на меня. «Говоришь, курсанты мертвы?» «Да». В последний раз их видели живыми, когда они покидали темный магистрат. Мы опросим жителей окрестных домов и стражу. Хорошо. Я дам распоряжение другим группам искать пропавших. Что о них известно? Только имена. Рэй Лайсон и Мик Фарвилл. Лайсоны. Это, кажется, родственники темного магистра. Возможно, пожал плечами. Я пока еще не вникал. Решил, чем быстрее начнем действовать, тем больше шансов что-то узнать. «И то верно. Поговори со своим приятелем. Выясни все, что сможешь об этих курсантах. А мы пока прочешем город. Может, повисёт найти какие-то следы. Действуйте!» Я спешно раздавал указания. Допросить жителей домов, вдоль которых могли идти ребята. опросить их однокурсников, если разрешат. А нет, ссылаться на меня и личный приказ Рейдеса. Сам же я собирался в темный магистрат, чтобы поговорить с руководителем практики и теми, кто дежурил на выходе из башни тьмы. Боялся, что моих коллег туда просто не пустят. это уже пока не до меня. С ним можно поговорить и после. Идти до темного магистрата далековато, пришлось брать экипаж. По дороге у меня было время подробно расписать план действий. Вот только пока нет тел, я не смогу прямо говорить об убийстве. А значит, мы можем потерять драгоценное время. Наконец, впереди показались знакомые стены. Я приказал извозчику ждать меня и пошел к воротам. Двое стражников скучали на посту, но при виде меня мигом подобрались и сосредоточились. «Здравствуйте, месье!» — замер перед ними. «Скажите, как мне узнать, кто вчера дежурил на вашем посту?» И показал значок тайной службы. Оба вытянулись еще больше. «Вам лучше побеседовать с начальником охраны магистрата», — ответил один из парней. «Месье Зоргером, я вас провожу!» «Благодарю», — ответил я, следуя за темным магом. Мы не стали входить в темную башню, вместо этого свернули в одну из казарм. Парень постучал в двери, вошел первым, попросив меня подождать, а пару минут спустя вернулся и пригласил внутрь. Мы миновали длинный узкий коридорчик, в котором легко было бы сломать ногу, и вошли в просторный кабинет. Мужчину за столом я видел раза два, но лично знаком не был. «Виктор Вейран, старший сыщик тайной службы», — отрекомендовался я. Мужчина смерил меня странным взглядом. «Ну да, мне 24. И что с того? Я не могу быть старшим сыщиком?» «Олем, подождите за дверью», — сказал он. «А вы присаживайтесь, месье Вейран. Арен Олдвин, начальник стражи магистрата. Чем могу помочь тайной службе?» «Месье Олден, у вас проходили практику Рэй Лайсон и Мик Фарвелл». «Да, у меня». «Какая удача!» «Что-то не так?» «У нас есть основания предполагать, что курсанты Лайсон и Фарвелл были убиты этой ночью», ответил я. «Поэтому вспомните, пожалуйста, когда вы в последний раз видели их накануне». «Они ушли ровно в семь», ответил Олдвин. «Их практика завершилась, я подписал бумаги». «Как это случилось?» «Ведется следствие, скоро узнаем». «Они не говорили ничего странного? Никуда не собирались?» «Нет», — качнул головой начальник стражи. Ребята из «Черной звезды» всегда немногословны. Их там держат в ежевых рукавицах. Поэтому мы близко не общались. Но они не выглядели чем-нибудь огорченными. Наоборот, радовались, что закончилась практика. Обсуждали грядущий экзамен. Если что-то знаете месье Вейран, сообщите. Это ведь и мое дело тоже. А кто вчера дежурил? Я могу поговорить с ними? Смена сейчас другая. Те, кто вам нужен, будут на посту завтра с 8 до 4. Приходите. А может, подскажете их адреса? Боюсь, что это против правил, месье Иран. Ведь, если я правильно понимаю, тела еще не нашли и официально следствие не начато. Поговорите с ними завтра. Что ж, хорошо, — поднялся я. Спасибо за сотрудничество. Мы попрощались и меня проводили обратно на улицу. Однако стоило выйти, как я нос к носу столкнулся с тем, кого не ожидал увидеть. По дороге мне навстречу шел сам магистр Тейнер. Он остановился, заметив меня, и, готов покляться, узнал. Мрачный тип. Вечно хмурый, будто в уме проклинает весь мир, и при этом совсем молодой, как для магистра. И как его признал темный посох? «Если я Иран, если я не ошибаюсь, — голос магистра звучал глухо вы не ошибаетесь магистр тейнер поклонился я что привело вас темный магистрат расследование курсанты проходившие здесь практику не вернулись в свое учебное заведение мы их ищем и есть основания полагать что их нет в живых и какие же это основания темный магистр смотрел на меня как на идиота поисковые заклинания не находят их в мире живых это еще не показатель миссран и вам это должно быть прекрасно известно приходите когда сможете сказать нечто более существенное а пока что прошу не нарушать порядок темного магистрата до встречи и прошел мимо меня что это было конечно магистр тьмы стоит на голову выше меня но я никому не позволю глядеть на меня как на грязь вот только сейчас речь не об этом а о двух парнях которые умерли этой ночью и сомнений у меня не было. «Ладно, демоны с Тейнером». Я поехал обратно в участок, чтобы узнать, удалось ли узнать что-то важное, но даже не успел выйти из экипажа, когда ко мне подлетел один из мальчишек посыльных. «Вот вы где, месье Вейран!» — ротараторил он. «Мастер М. просил передать, что тела найдены, и чтобы вы немедленно ехали к мосту через Брист, тому, который украшен статуями». «Тьма!» казалось во мне все таки теплилась надежда которая сейчас угасла я поехал на мост истины вот уж точно идеальное название для места преступления своих ребят увидел сразу они толпились почти у самой воды заглядывая под мост виктор кольц заметил меня первым махнул рукой сюда я поспешил к ним из воды как раз сетью вытаскивали второе тело первое уже лежало на берегу да уж Обоим парнишкам максимум по двадцать Видимо, быстро продвинулись по ступеням. Вода не успела до конца обезобразить их лица, а форма говорила сама за себя. Традиционные звездочки поблескивали на плащах. Жаль. «Разойдитесь!» — потребовал Джей, наш специалист по магическим и физическим повреждениям. «Не мешайте работать!» Мы сделали пару шагов назад. «Как их нашли?» — спросил у кольца. «Мальчишки ловили рыбу», — ответил тот. «И заметили, как блеснула одна из звездочек. Глубина здесь небольшая, поняли, что тут трупы, а из управления сообщили нам». «Ясно. Вот мерзость, а». «И не говори, Вейран. У тебя есть какие-то новости?» «Боюсь, что нет. Кроме того, что темный магистр — хам. Это как раз неудивительно». А Джей уже развернул заклинание над телами парнишек и что-то сосредоточенно высматривал. Он все больше хмурился. Значит, дело скверно. Что скажешь? Спросил, как только коллега убрал заклинание. То, что это сделал урод, ответил он. Магические поля в труху. Уверен, оба мальчишки были неинционированы магами, потому что хоть здесь и нет следов, но на самих телах остался магический след инициации. Осмотрим физически. Скажу больше. Стоять! Кольц резко побледнел и вцепился в мое плечо. Что значит в труху? «Слушай, Натан, ты взрослый парень. Мне ли объяснять?» — фыркнул Джей. «Инициация не была проведена по правилам. Вместо этого над мальчишками поиздевались и выбросили здесь. Имеем, что имеем. Одно могу сказать. Это не место смерти. Возможно, убийца надеялся, что телена дальше пробудут в воде, и мы не успеем ничего обнаружить. Ему не повезло. Это означает, что в какой-то степени повезло нам». «Один из них — родственник темного магистра», — вспомнил я. Поэтому, наверное, и попали в магистрат. А туда редко берут на практику. Тьма. Неужели опять? — Кольс, ты как? — Жив, — страшно улыбнулся он. — А эту тварь я найду и клянусь. Он жив не будет. И пошел прочь. Еще бы. Именно так погибла невеста Кольса. Но после того, как я нашел убийцу Марии, убийства прекратились. Вот только... Все мы были уверены, что за убийцей кто-то стоял. А что, если этот кто-то начал снова? Может, даже давно, и мы просто не знали? В любом случае, надо сообщить Эду. Я оставил ребят разбираться, а сам пошел прочь.